Толпа разразилась криками, когда прозвучали фанфары. Все мужчины, женщины и дети поднялись на ноги. После пяти перемен бойни, пяти перемен под палящими солнцами, пяти перемен ослепительных зрелищ, игры Венатус Магни наконец начались. Леона наблюдала, как катапульты в крепости Сиола выпускают бочки с горящей смолой. Первый залп был просто предупредительным. Бочка покружилась в воздухе и зловещим шипением рухнула в воду. Но такой угрозы оказалось достаточно, чтобы гладиаты пришли в движение, и на палубах воцарился хаос из-за короткой борьбы за командование. Рагнар из Ваана быстро взял на себя руководство золотым кораблем. Трибуны возликовали, Когда он закончил краткий спор с волком Тацита, пронзив глотку мужчины мечом и скинув его за борт. Вода под перилами спенилась и поолела. И четыре штормовых драка принялись разрывать мужчину на кричащие кусочки. Отдав команду гребцам, Рагнар встал за штурвал и направил корабль к крепости. Вскоре после этого миражор, Филиппи взял на себя командование синим кораблём, и его гребцы тоже начали грести к крепости. На палубе белого корабля начался настоящий бедлам. Драки Трояна боролись за главенство с гладиатами из других трёх коллегий. Толпа взревела, когда судно превратилось в бойню, а доски стали скользкими от крови. Глядя на красных, Леона увидела, что их галера уже плывет к крепости. Кровавые ястребы Артемеда стояли за штурвалом. Ворона с фурианом замерли у носа корабля с оружием наготове. Но присмотревшись, Леона увидела около дюжины львов Леонида, собирающихся у них за спинами. Не желая ждать, пока они доберутся до крепости, Гладиат и Леонида вознамерились прикончить ее надежды на победу прямо здесь и сейчас. Донна посмотрела на своего отца и обнаружила, что тот смотрит в ответ, улыбаясь. «Просто бизнес», — прошептал он. «Они идут», — пробормотал Фуриан. «Знаю», — ответила Мия. «Не умирай прежде, чем я смогу тебя убить». «Я здесь точно не умру». Львы без лишних слов перешли в атаку. Мия с Фурианом развернулись им навстречу. Сталь ударила о сталь. Трибуны возликовали от внезапного и кровавого предательства. Мия с Фурианом пришлось пятиться назад по палубе, пока их спины не оказались у ростра на носу. Несмотря на численное превосходство врагов, пара с умом подошла к выбору поля боя. Носовая часть была узкой, поэтому львы не могли нападать всей толпой, и их численность лишилась своего преимущества. Мия потянулась к теням у ног атакующих львов, но попросту не смогла их удержать под тремя горящими солнцами. Ей пришлось полагаться, Только на скорость, на тренировки с Меркурио, с Алисом, а затем и Аркадом. На перемены, недели и месяцы, которые она провела с различными клинками в руках. На это и еще на дозу синкопы, которую Эшлин подмешала в воду гладиатов, разумеется. Доза была небольшой, чтобы они не уснули. Но Мия знала, что любой, кто сделал хоть пару глотков, уже должен был почувствовать ее действие. И, похоже, львы сильно изнывали от жажды перед началом поединка. Мия сделала вид, что прыгает вправо. Лев споткнулся и выругался, когда она оставила глубокий порез на его бедре. Он снова сделал выпад, но девушка ушла в бок. Ее удары отскакивали от его щита. Меч выпал из неуклюжих пальцев и покатился по палубе. Фуриан двигался гибко, как вода. Длинные черные волосы развивались за спиной. Он протаранил бегущих львов своим широким щитом, отразил выпад клинком, ответный удар, выбил меч из руки врага, и тот полетел в воду. Катапульты выпустили еще один залп. Бочка пролетела над водой и ударила по корпусу их корабля. Пламя расцвело. Громоподобный взрыв заглушил толпу. Мужчины с криками попадали на палубу и с в воду. Зубы драков сверкали и скрежетали в алой пени. Среди пляшущих искр Поднялся чёрный дым наряду со смрадом горящего масла и плоти. Мия подняла меч и снова ударила по врагу. Мужчина споткнулся, слегка опьянев от синкопы, но этого было достаточно, чтобы дать ей преимущество. Клинок Мии со свистом рассёк воздух и его трахею, в то время как Фуриан прикончил соперника коротким и смертельным выпадом. Несмотря на резню и страх, девушка чувствовала себя окрылённой. Её кровь гудела, кожу покалывала. И, посмотрев на палубу, Мия осознала, что её тень двигается по собственной воле, скользя, как патока, по кровавому дереву к Фуриану. Его тень тоже тянулась к ней, как разделённые возлюбленные как головоломка, ищущая недостающий элемент. Мия покачала головой. Запыхавшаяся, голодная, на палубе вокруг них воцарился хаос. Гладиаты нападали друг на друга, пока львы атаковали Мию и Фуриана. Их кратковременный альянс подошел к концу. Сталь била о сталь, воздух пронзали крики боли, еще одна бочка с горящей смолой — взорвалась в небе и облила жидким огнем их палубу. Львов окружили сзади. Фуриан и Мия сражались за свои жизни на носу корабля. Она увидела, что золотой корабль доплыл до крепости, и гладиаты захватили контроль над механическими катапультами. Белая галера почти полностью воспламенилась. Синий корабль находился в не менее плачевном состоянии. Древесина заскрипела, а люди закричали, когда мачта упала прямо на крепость. Синие издали боевой клич и полезли по веревочной лестнице на зубчатые стены. Золотые ринулись им навстречу. Еще одна огненная бочка попала по Красной галере, на сей раз в корму, поджигая гладиатов, за штурвалом. Грибцы заработали активнее, отчаянно желая достичь крепости и сбежать из своего воспламенившегося гроба. Но поскольку штурвалом, объятым пламенем, никто больше не управлял, корабль занесло, и весла рассыпались в щепки, врезавшись в постамент. Судно содрогнулось, Фуриан упал на колени Мия еле удержалась. «Пошли!» крикнула она, пряча мечи в ножны и с разбега прыгая через перила. Вытянув руки, она ухватилась за веревочную лестницу, свисавшую с зубчатых стен, и опасно закачалась над водой. Фуриан прыгнул за ней, хватаясь за соседнюю лестницу. Грибцы и другие гладиаты быстро последовали их примеру. Лев совершил отчаянный прыжок и схватил верёвку чуть ниже фуриана. Но непобедимый тут же спихнул его в бурлящую воду внизу. Мия вскарабкалась на стены крепости. Глаза щипала от дыма, от вони горящего масла и вскрытых внутренностей голова шла кругом. Зрители скандировали и подбадривали гладиатов, восхищённые зрелищем резни. Мия сморгнула под глаз и почувствовала, что Фуриан перелез через зубчатые стены, даже не глядя на него. Прямо как, когда они дрались в его комнате. Девушка ощущала притяжение его тени, голод внутри неё разбухал, будто живое существо. И, посмотрев на свои ноги, она увидела, что их тени полностью переплелись. «Что ради бездны происходит?» Ахнула она. Леонид сердито выругался, скачал на ноги и взревел. Сквозь завесу дыма было трудно разобрать, но, похоже, у великого Сангилы осталось очень мало бойцов, участвующих в битве. Леона наблюдала, как тонули красные и белые галеры. Грибцы прыгали за борт, Решив, что лучше попытать счастье с драками, чем сгореть заживо. Вода превратилась в бурлящий суп из спинных плавников, раздвоенных хвостов и криков. Зрители заликовали, когда их крошечный океан приобрел красный оттенок. Леона прищуренно смотрела на ворону. Чувство неправильности грызло ее изнутри. Что-то в этой девушке было не так, но она не могла понять, что. Женщина наблюдала, как она двигается среди львов, доказывая, что Леона ни капли не ошиблась, назвав ее чемпионом. Но в том, как она боролась, было что-то не так. То рубит, то режет, бьет кулаками, пинает ногами но не пронзает. Дона поднялась, прищуриваясь сквозь черный дым на то, как ворона сражается на зубчатых стенах вместе с Фурианом. Пара была просто сокрушительной, расправляясь со всеми перед собой и медленно продвигаясь от края крепости. Но ее подозрения подтвердились. Даже когда появлялась возможность заколоть оппонента кинжалом. Ворона использовала его лишь для отражения ударов. Во время казни она вонзала клинок с кровавым остервенением. Но на магни... «Она убивает только гладиусом», прошептала женщина. Магистра повернулась к своей госпоже. «Домина?» Леона почувствовала, как ее живот затапливает льдом. Вспомнила ту перемену, когда показала вороне ее доспехи — гладиус и кинжал из черной лейзианской стали. Глядя, как солнечный свет отражается от посеребренного лезвия в руке вороны, она с ужасом поняла. «Это не тот кинжал, который я ей подарила». Эшлин с Меркурио шли по недрам арены, по извилистым коридорам, под каменными арками, следуя за липкими алыми следами. Они миновали солдатский караул, уборщиков, слуг, но почти все, у кого имелись глаза, находились наверху и смотрели магни. Они слышали звуки разразившейся борьбы наверху, гулкие взрывы и вой толпы. В конце коридора виднелись широкие деревянные двустворчатые двери, которые охраняли два явно раздражённых легионера, поднявшие голову, чтобы лучше слышать звуки бойни наверху. Тот, что повыше, выпрямился, завидев Меркурио. Осмотрев старика с головы до пят, остановил свой взгляд на Эшлин. «Вы не...» Ваонянка низко наклонилась и кинула на пол маленькую белую стеклянную сферу. Легионерам как раз хватило времени, чтобы заметить чудно стекло, прежде чем оно взорвалось с хлопком, и конец коридора наполнился облаком белого газа. Эш с Меркурио подождали, чтобы проверить, не прибежит ли кто-нибудь на звук, Но, похоже, рёв трибун и сражения наверху успешно поглотили шум взрыва. Завязав на лице плотные платки, они вошли в комнату и закрыли за собой дверь с чёткой табличкой из дерева «Морг». Кровь на руках и на языке, кровь на клинках и в глазах. Мия сражалась на зубчатых стенах, Камень стал скользким от крови. Гладиаты рубили и кололи друг друга. Сталь звенела о сталь. Воздух наполняли боевые кличи. Миражор, чемпион Филиппи, покрылся алым от пят до макушки, размахивая могучей двуручной мотыгой, под ударом которой броня и щиты мялись, как бумага. Рагнар из коллегии Тацита еще стоял на ногах и выл, как безумец, согнувшись и перекидывая вражеского гладиата через плечо в воду. Бойня была ужасной. Трупы собирались грудами, в живых оставалось около двадцати гладиатов, когда сражения начинали почти три сотни. Мия никогда в жизни не видела подобного кровопролития. Фуриан сражался рядом с ней, его руки по подмышке были испачканы багряным. Их тени полностью переплелись, все четыре — Мии, Фуриана, а также Мистер Добряк и Эклипс свернулись в черноте под их ногами. Она смутно слышала рев толпы и наблюдала, как ее мечи выплясывают в воздухе, будто сами по себе. Более того, Мия слышала Фуриана, его сердцебиение, дыхание — А среди всего этого, среди крови, дыма и оглушительного воя, охмелевшей от убийств толпы, она поняла, что слышит не его мысли, но его голод, его тоску. Его мысли о Леоне были пропитаны скорбью и горечью. Его желание получить венок победителя отдавалось эхом в каждом биении сердца. На секунду, Она так глубоко это почувствовала, что испытала искушение просто откинуть меч и позволить ему одолеть себя. Похоже, Фуриан тоже ее чувствовал. Косясь на консульское ложе и на великого кардинала среди своей трусливой паствы, его челюсти сжались от ненависти. «Всемогущий Аа!» — выдохнул он. «Эти ублюдки!» Дыхание обжигало лёгкие. Глаза щипало от пота, пульс стучал под кожей. Её клинок пел в воздухе. Руки болели, но где-то вдалеке, такую слабую среди рёва зрителей, рёва огня, рёва этих трёх солнц, ослепительно сияющих в небе, она услышала её. Тьму. Под водой под своей плотью, под мраморной корочкой на костях этого города. Тень Мии сплелась с тенью Фуриана, растекаясь по ней, как кровь по камню. «Мия! Ты чувствуешь это?» выдохнула она. Фуриан вонзил свой меч в грудь очередного врага. Его руки стали скользкими от крови. «Я чувствую тебя!» — пропыхтел он. Повороты и виляния, уклоны и уколы. Время неумолимо ползло. «Я чувствую нас!» «Мия, что происходит?» «Я не знаю!» — прошептала она. Девушка убила еще одного гладиата, нырнув под его удар и перерезав его подколенное сухожилие. «Да поможет мне черная мать! Я не знаю!» Миражор замахнулся мотыгой и кинулся на Мию, шумно топая по камню. Она чувствовала, как сзади сцепились Рагнар и Фуриан, клинок к клинку. Даже с синкопой в жилах эти мужчины были чемпионами, ветеранами десятков кровопролитий, крепкие, как сталь. Но Мия по-прежнему чувствовала Фуриана. Их тени полностью сплелись, превращаясь в клубок на камне, танцующий в крови. Казалось, будто у нее появились две пары глаз. Два сердца, два разума, двойная сила, двойная воля, двойная ярость. Миражор прицелился мотыгой в ее голову, и Мия ощутила руку Фуриана на своей, как он направляет ее в блок. Непобедимый ударил Рагнара и ощутил хватку Мии на своем мече. Они объединились, не зная себе ни конца, ни края. Нигде заканчивалась она, нигде начинался он. Там, под этими палящими солнцами, пусть и всего на секунду, но, похоже, Головоломка нашла свой недостающий элемент. Мия ударила Гладиусом под коленом Миражора, разрезав сухожилие до кости. Фуриан обезоружил Рагнара молниеносным ударом, но Ваонианец протаранил непобедимого и толкнул на пол. Они царапались и бились на скользком от крови камне. И когда руки Рагнара сомкнулись на шее Фуриана. У Мии перехватило дыхание. Она ахнула, давясь, и почувствовала, как мотыга-миражора врезала ей по ребрам. Оба Даркина закричали от боли. Мия выпустила из пальцев кинжал, клинок со звоном приземлился на пол и проехался по камню, останавливаясь возле Фуриана и Рагнара. Рагнар сильнее сжал горло непобедимого. Мия отчаянно пыталась вдохнуть. Миражор толкнул девушку на пол, ударил кулаком в голову, сбил с нее шлем, обезоружил. Она не могла дышать, не могла видеть. Хватка Рагнара на Фуриане душила ее. Зрители заорали во всю глотку, и тогда Фуриан протянул руку вдоль пола и нащупал пальцами рукоять упавшего кинжала Мии. Миражор стукнул ее голову о камень. «И еще раз, и еще, и еще!» Глаза девушки резал солнечный свет. Пальцы Фуриана сомкнулись на рукояти кинжала Мии. «Фуриан!» – ахнула она. «Он не...» Издав отчаянный крик, непобедимый замахнулся, Иван вонзил клинок в зазор между нагрудником и наплечником Рагнара. Зрители ахнули, Фуриан триумфально закричал, и подпружиненный клинок Мии скользнул прямо в рукоять. «Эй!» Седоний почувствовал, как его легко пнули в руку. Его живот крутило, но гладиат не открывал глаза и не осмеливался дышать. «Еще один пинок от особо костлявой ступни». «Я все еще вижу твое рабское клеймо, мертвец. Хорошо, что ребята, притащившие ваши трупы, не потрудились снять шлемы. Время идти». Сидони чуть приоткрыл глаза и увидел над собой старика в рваных лохмотьях. У него были ярко-голубые глаза, Капна седых волос и горящая сигарила во рту. «Ты... Меркурио?» — прошептал он. «Нет, любовница великого кардинала. Вставай, давай!» Седуни сел на пол морга, окруженный сотнями мертвых тел. Увидел стройную девушку в доспехах стража, склонившуюся над трупом Волнозора, и хлопавшую его по плечу. «А ты Эшлин?» прошептал Сидоний. «Приятно познакомиться», кивнула девушка. «Ну, серьезно, поднимай свою задницу!» Мечница встала, снимая шлем, все еще покрытая кровью. Скривившись, Сидоний снял собственный шлем, потянулся за пазуху и достал проткнутый пузырь из-под нагрудника. Он чувствовал липкую сгустившуюся куриную кровь на спине. «Ведро в тачке», сказал Меркурио. «Мойтесь, одевайтесь. Нам нужно уйти до того, как закончатся игры магнии. А значит, времени мало». Соколы коллеги Рема по очереди смыли с себя кровь. Как могли и переоделись в принесенную одежду, в доспехи обезвреженных стражей у двери и в лохмотья. Сидоний надел стальной шлем, кожаный нагрудник и посмотрел на каменный потолок, услышав радостный вопль толпы. Как думаете, как она там справляется? – пробормотал он. Волнозор похлопал его по плечу. «Верь, брат, если бы не Вера, мы бы здесь не оказались». «Ага, и с твоей небольшой помощью», — ухмыльнулась Брин. «Обязательно было использовать куриную кровь», — пожаловался мясник, кривясь. «Она воняет». Волнозор пожал плечами. «Так меня учили в театре». Меркурио нахмурился и затушил сигарилу. «Я понимаю, что вряд ли администраты пошлют поисковую группу за кучкой мертвых гладиатов, но если вы закончили болтать, то нас ждет дерзкий побег». Старик показал рукой на дверь. «Так что не были бы вы так охренительно любезны». «Прошу прощения» пробормотала Эшлин. «Он всегда такой!» Поправив шлем, Седоний выпрямил плечи. Затем вместе с товарищами вышел в коридор. Недра арены были практически пусты. Все глазели на представление наверху. Они быстро прокрались по коридору вслед за Эшлин к небольшому служебному выходу, запертому на замок. Эшлин взломала его, и открыла дверь в небольшой проулок. Снаружи валялись у стены два стража, мертвые или спящие, Сид не знал. Но еще он увидел небольшой торговый фургон и симпатичную блондинку на месте возницы. Она оглянулась на них и улыбнулась. «Это Бель», — сказал Меркурио. «Она перевезет вас через акведук. «На материке вас ждет работорговка по имени Слезопийца». «Работорговка?» прорычала мечница. «Она в долгу перед Мией», ответила Эшлин. «Самом большом, какой может быть. Она подготовила бумаги, подтверждающие, что вы выкупили свою свободу. И знает администратов, которые уберут ваше клеймо. А теперь идите». «Мия», — начал Сид, «Идите — «идите». Брин и остальные уже сели в фургон. Волнозор протянул руку Сиду и затянул его в кузов. Девочка ударила поводьями, и они двинулись в путь, прыгая по мостовой улиц Готсгрейва. «Красивые лошади!» — сказала Брин, кивая на зверей, тянущих фургон. «Чёрного жеребца зовут Оникс», — улыбнулась девочка. «А белая — кобыла, жемчужина». Сидони сел на место возницы рядом с ней, пытаясь выглядеть уверенно в своих доспехах. Но его руки дрожали, колени подгибались. Все эти испытания будто выпотрошили его изнутри. После долгих недель подготовки, притворства и молитв, что им удастся как-то провернуть этот замысел, адреналин скисал в его венах, делая усталым и... «Не бойся», — сказала девочка, сжимая его руку. «Все будет хорошо». Сидони осмотрел ее с головы до ног. Круглые темные глаза. Почти ребенок. «Откуда ты знаешь?» — фыркнул он. «Потому что голоса в твоей голове, твердящие об обратном, это просто страх. Никогда его не слушай». Улыбка девочки стала шире, и она взглянула на простирающуюся перед ними дорогу. «Страх? Трус!» Мия ахнула, когда миражор снова ударил ее головой о камень. Его пальцы надавили ей на глазницы. И, вытащив стилет из могильной кости запястья, она вонзила клинок под подбородок чемпиона, протыкая его голову прямо до мозга. Мужчина издал булькающие звуки и свалился на пол. Вскочив на ноги, Мия подхватила гладиус и, оскалившись, побежала вдоль стены. Рагнар продолжал сжимать шею Фуриана, подняв взгляд на приближающуюся девушку. Он поднял руку, чтобы защититься от удара, но в его жилах по-прежнему текла синкопа, и ее лезвие из лизианской стали проткнуло его запястье, шлем и плоть с костью под ним. Мия вытащила клинок, Тело чемпиона упало в алых брызгах. Фуриан столкнул с себя труп и поднялся на ноги. В его руках по-прежнему был зажат подпружиненный кинжал Мии. Тёмные глаза вперились в её. Толпа ревела от жажды крови. Из сотен мужчин и женщин, которые вышли на песок, остались лишь двое. И хоть зрители не слышали слов, которыми обменивались соколы вдалеке, крики их соперников, гул крови в жилах, все знали, что поединок скоро закончится. Тот факт, что они были соратниками из одной коллегии, не имел никакого значения. Этот поединок мог закончиться лишь одним способом. «Все должны пасть, чтобы один поднялся!» Раздался крик. Мия с Фурианом смотрели друг на друга в центре жизни. Их тени извивались у ног. Если раньше они переплетались, сливаясь в идеальную черноту, то теперь скручивались, корчились и царапали друг друга от ярости. «Итак?» Сплюнул Фуриан, кидая фальшивый кинжал к ногам Мии. «Врунь я до последнего!» Крики трибун отошли на второй план. Арена поблёкла до бледного и полупрозрачного фона. Мия чувствовала Готс вокруг них, изнемогающий от жары под этими ужасными солнцами. Чувствовала его, как живое существо, со злостью и ненавистью, притаившимися в костях. Как во время истины тьмы, случившееся так давно, когда ей не удалось убить Скаеву в Гранд-Базилике, чувствовала его как саму себя. «Фуриан», — начала Мия, «ты ничего не знаешь о чести, не так ли? Ты вроде говорила, что ты не герой, что если им нужна помощь, то пусть помогут себе сами». «Они и помогли себе сами, Фуриан», — ответила Мия. «Мы помогли друг другу». «И почему?» «Потому что они мои друзья и не заслуживали смерти». «Но она их ждёт», — сплюнул он, «как предателей, которыми они и являются. Когда меня назовут победителем, первым делом — «Я расскажу Эдиторам о твоей уловке, и вся твоя ложь будет напрасной!» Он наклонился и подобрал окровавленный меч с земли. «Нельзя очистить руки новой кровью, Фуриан!» Покачала головой Мия. «Я отдал себя Всевидящему!» «Фуриан, разве ты не чувствуешь?» «Посмотри на наши тени. Прислушайся». «Я ничего не слышу», сплюнул он. «Кроме ведьмы, которую сейчас убью». «Нет». Непобедимый побежал по каменному полу, высоко подняв окровавленный меч. Рев толпы вернулся громоподобным потоком, оглушительной волной, звенящей в ее черепе. Время ползло, секунда за секундой, Рот Фуриана открылся в крике, руки занесли меч. Она не хотела его убивать, но и погибать не хотела. «Мия!» «Все должны пасть, чтобы один поднялся!» — раздался крик. «Мия!» «Все должны пасть, чтобы один поднялся!» И посему она пришла в движение, дорогие друзья как ветер, как ртуть, как тени. Скользнула под удар, нацеленный на ее горло. Сталь со свистом миновала плоть. Тьма под ними царапала и разрывала друг друга, чернильно-черная на кроваво-алом фоне, превращаясь в комок ненависти, голода и скорби. Тенистый кот зашипел. Тенистая волчица зарычала, когда девушка... Клинок, гладиат задела кончиком меча шею непобедимого, пробегавшего мимо. Алые брызги, прерывчатый вдох. Мия ощутила его боль и прижала руки к горлу, словно это ей нанесли смертельную рану. Больше никаких пузырьков, наполненных куриной кровью. Никаких уловок, никаких игр. Его кровь, была реальной, как солнечный свет на ее коже. Фуриан посмотрел ей в глаза, его собственные округлились от удивления. Схватившись за горло, он повернулся к ложе Сангил и взглянул на свою домину. Мия все чувствовала. Сожаление, печаль. Она приказала мистеру Добряку и Эклипс потянуться через каменный пол и там, на смертном одре, забрать его страх. Издав последний вздох, он пал. Непобедимого победили. Мию словно ударили молотком по позвоночнику. Кровь потекла быстрее по жилам, по коже поползли мурашки, каждый нерв воспламенился. Она упала на колени, Волосы развивались вокруг неё на призрачном ветре. Её тень царапала безумные неровные каракули на полу. Мистер Добряк, Эклипс и тысяча других силуэтов вырисовывались среди линий, которые та выводила на камни. Голод внутри Мии был утолён. Тоска прошла. Пустота внезапно и яростно заполнилась. Отсечение пробуждение причастие выведенное алой и чёрной красками и подняв лицо к небу на секунду всего на один миг она увидела её небес бесконечное поле ослепительного голубого обездонную черноту чёрную целостную и прекрасную усеянную крошечными звёздами Мия увидела сияющий бледный шар, нависший над ней в небесах. Почти как солнце, но не красное, не голубое, не золотое и не опаляющее свирепым жаром. Шар был призрачно-белым, отбрасывая светлое сияние и длинные тени к ее ногам. Многие были одним. «Ворона! Ворона! Ворона!» «Ворона!» И станут снова. Из ее горла вырвался крик. Протяжный, высокий и безутешный. Небо сомкнулось, от палящих солнц ее глаза заслезились. Мия упала на колени, на окровавленный камень. Арена звенела, зрители вскочили на ноги. «Ворона! Ворона! Ворона! Ворона!» Аркемические разряды Выплясывали на её коже, сметая девушку волной эйфории. Кровь на руках, кровь на языке. Мёртвый Фуриан на полу перед ней. Мия опустила голову, тяжело задышала. Воздух обжигал её лёгкие. Она чувствовала себя наполненной и опустошённой одновременно. Триумфально. «Все эти мили, все эти годы, вся эта боль». И она, наконец-то, это сделала. Она победила. Но что-то, что-то изменилось. И, опустив взгляд, Мия увидела свою тень, ныне неподвижную, как водная гладь, собравшуюся на окровавленном камне перед ней, достаточно тёмную для четверых.